Глава восьмая От потери крови у Петрова шумело в ушах. Все. И аэродром, и знакомые лица, и золотые вечерние облака вдруг начинало качаться, медленно переворачиваться, расплываться. Он повертывал простреленную ногу, и острая боль приводила его в себя. «Не прилетел? Еще нет. Не разговаривайте!» Отвечали ему, неужели он, Алексей Мересьев, который сегодня, как крылатый бог, непостижимым образом возник вдруг перед немцем в тот самый момент, когда Петрову казалось, что все кончено, лежит теперь где-то там, на этой страшной, скальпированной и изорванной снарядами земле комком бесформенного обгорелого мяса. И никогда уже больше не увидит старший сержант Петров черных, немного шальных, добродушно-насмешливых глаз своего ведущего. Никогда. Командир полка опустил рука в гимнастерке. Часы уже больше были, не нужны. Разгладив обеими руками пробор на гладко причесанной голове, Каким-то деревянным голосом командир сказал «Теперь все». «Никакой надежды?» — спросил его кто-то. «Все, бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул. Эй, несите носилки!» Командир отвернулся и стал что-то насвистывать, безбожно перевирая мотив. Петров снова почувствовал у горла колокочущий клубок, такой горячий и тугой, что можно было задохнуться. Послышался странный кашляющий звук. Люди, все еще молчали, стоявшие среди аэродрома, обернулись и тотчас же отвернулись. Раненый летчик рыдал на носилках. «Да несите же его! Какого черта?» — крикнул командир чужим голосом и быстро пошел прочь, отворачиваясь от толпы и щурясь точно на резком ветру. Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в этом мгновение совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колесами по верхушкам берез, из-за кромки леса выпрыгнул самолет. Точно привидение скользнуло над головами, над землей, и словно притянулся ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колесами. Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы, такой необычный, потому что летчики никогда его не слышат из-за клёкота работающего мотора. Случилось все это так неожиданно, что никто даже не понял, что именно произошло. Хотя происшествие было само по себе обычным. Сел самолет, и именно одиннадцатый, как раз тот самый, которого все так ждали, «О-он!» — заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу же вышли из оцепенения. Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома перед стеной кудрявых, белевших стволами молодых берез, освещенных оранжевыми вечерними лучами. Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине, что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло и, открыв колпак, заглянул в кабину. Алексей Мересьев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными зеленоватыми губами. С нижней прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови. Жив, ранен. Слабо улыбаясь, Он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами. «Нет, цел. Перетрусил очень. Километров шесть тянул на соплях. Летчики шумели, поздравляли, жали руки». Алексей улыбался. «Братцы, крылья не обломайте. Разве можно?» «Ишь насели. Я сейчас вылезу». В это время он услышал откуда-то снизу, из-за этих нависших над ним голов, знакомый, но такой слабый голос, точно он доносился откуда-то очень издалека. — Алеша! Алеша! Мересьев сразу ожил. Он вскочил, подтянулся на руках, выбросил из кабины свои тяжелые ноги и, чуть кого-то не столкнув, очутился на земле. Лицо Петрова... Сливалось с подушкой. В запавших, потемневших глазницах застыли две крупные слезы. Старик, ты жив! Ух ты, черт полосатый! Летчик тяжело упал на колени перед носилками, обнял лежавшую бессильно голову товарища. Заглянул в его голубые, страдающие и одновременно лучащиеся счастьем глаза. Жив! Спасибо, Алеша. Ты меня спас, ты такой, Алёша такой. Да несите же раненого чёрт возьми! Разинули рты. Рванул где-то рядом голос полковника. Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона. Старший лейтенант Миресев. — Доложите о полете. — Сбитые есть? — Так точно, товарищ полковник. — Два фоки Вульфа. — Обстоятельства? — Один — атакой на вертикали. У Петрова на хвосте висел. — Второй — лобовой атакой. — Километрах в трех, севернее от места общей схватки. — Знаю. — Наземный только что докладывал. — Спасибо. — Служу. — Хотел было по форме отрубать Алексей. Но командир, такой всегда придирчивый, преклонявшийся перед уставом, перебил его домашним голосом. — Ну и отлично! Завтра примите эскадрилью взамен... Командир третьей эскадрильи не вернулся сегодня на базу. На командный пункт они отправились пешком. Так как полеты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зеленый холмик командного пункта был уже близко, когда оттуда выбежал им навстречу дежурный офицер. С разгону он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим резким голосом. «Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?» Товарищ полковник, разрешите обратиться, вытягиваешь и два переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант. Но ну, наш сосед командир полка Яков просит вас к телефону. Сосед? Ну и что же? Полковник проворно сбежал в землянку. Там о тебе начал было говорить Алексею дежурный, но снизу раздался голос командира: Мирясь его ко мне. Когда Мересьев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него. «Что ж вы меня подводите?» Звонит сосед, спрашивает, кто из твоих на одиннадцатке летает. Я говорю, Мересьев, старший лейтенант. Говорит, ты сколько ему сегодня сбитых записал? Отвечаю, два. Говорит, запиши ему еще одного. Он сегодня от моего хвоста фоки-вульфа отцепил. Я, говорит, сам видел, как тот в землю ткнулся. Но а вы что молчите? Полковник хмуро смотрел на Алексея и трудно было понять, шутит он или сердится всерьез. Было это? Ну объясняйтесь сами. Так вот, Алло, слушаешь? Старший лейтенант Миресев у телефона. Передаю трубку. У уха зарокотал незнакомый сиплый бас. — Ну, спасибо, старший лейтенант. Классный удар. Ценю, спас меня. Да, я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся. Водку пьешь? Приезжай на мой капе. За мной литр. Ну, спасибо. Жму пять. Действуй. Мирисьев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы скорее добраться до кротового городка, до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери. «Куда идете?» — командир полка заступил ему дорогу. Он взял руку Мересьева крепко, до боли сжал ее сухой маленькой ручкой. — Ну, что вам сказать? — Молодец. Горжусь, что у меня такие люди. — Ну, что еще? — Спасибо. — А этот ваш дружок, Петров, разве плох? — А остальные? — Эх, с таким народом войны не проиграешь. И он еще раз до боли стиснул руку. Мересьева. Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересьев не мог заснуть. Он перевертывал подушку, считал до тысячи и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву А, потом на букву Б и так далее. Неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки. Но все эти сто крат проверенные способы... Самоусыпление сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы. Забоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайло. Добродушно мигал коровьими ресницами Андрей Дегтерент кого-то распекая, сердито потрясал своей сидеющей гривой Василий Васильевич. Ухмылялся всеми своими солдатскими морщинами старый снайпер. С белого фона подушки смотрела на Алексея своими умными, проницательно насмешливыми, все понимающими глазами восковое лицо комиссара Воробьева мелькали развиваясь на ветру огненные волосы зиночки, улыбался, подмигивал сочувственное и понимающе маленький подвижной инструктор наумов сколько славных дружеских лиц смотрела, улыбалась из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце. но вот Среди этих дружеских лиц возникло и сразу их заслонило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастерке с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и четко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда ее не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся. Какой ж тот сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил Сталинградку, вырвал из тетради лист и, поточив о подошву конец карандаша, начал писать. «Родная моя!» — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль. «Я сегодня сбил...» немцев, Но дело не в этом. Некоторые мои товарищи делают это сейчас, почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать, родная моя, далекая, любимая. Сегодня я хочу. Я имею право сегодня рассказать тебе все, что со мной случилось восемнадцать месяцев назад, и что, каюсь, и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня, наконец, решил. Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпая сухой песок, попискивали мыши. В незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берез и цветущих трав доносились чуть приглушенные, неистовые соловьиные трель. Где-то невдалеке за оврагом, Наверное, у палаток офицерской столовой мужской и женские голоса согласно и задумчиво пели рябину. Смягченная расстоянием мелодия ее обретала в ночи особую нежную прелесть, будила в душе радостную грусть, грусть ожидания, грусть надежды. Отдаленные Глухие громы канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившегося в глубоком тылу, не заглушали ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, тремотного шелеста ночного леса.